В этом домишке в маленькой, низкой, затхлой комнатки, в которой огромная печь занимала ровно половину всего пространства, на дощатой некрашеной кровати, на тонком как блин тёфике лежал молодой человек, покрытый старой шинелью. Лицо его было бледное, измождённое, Глаза блестели болезненным огнём, руки были тонкие и сухие, как палки, дыхал он трудный и хрипло. Заметно было, что когда-то он был хорош собою. Но болезни исказили тонкие черты его красивого лица, на которое страшно и жалко было взглянуть, как на лицо всякого чехотошного или вернее сказать, умирающего.